Пан. В углу меж тыльных сарайных стен и пристроек был дворовый заулок, отдаленный последний его отрок, замкнутый между чуланом, нужником и задней стеной курятника, глухой залив, за которым уже не было выхода. Это был самый дальний мыс, гибралтар двора, в отчаянии бившийся головой в тупиковый забор из горизонтальных досок, замыкающую и распоследнюю стену мира сего. Из-под замшелых толстенных досок тянулась нитка черной вонючей воды, никогда не просыхающая жила гниющей жирной грязи, единственная дорога, уходившая в зазаборный мир. Однако отчаяние смрадного заулка так долго колотилось головой в огорожу, что расшатало одну из горизонтальных могучих досок. Мы, мальчишки, довершили остальное и вывернули, выдвинули тяжкую замшелую доску из пазов. Так проделали мы брешь. Отворили окно к солнцу. Утвердив ногу на доске, переброшенной мостком через лужу, узник двора мог в горизонтальной позиции протиснуться в щель, допускавшую его в новый, продутый ветерками и обширный мир. Там был большой, одичавший старый сад. Высокие груши, развесистые яблони росли редкими мощными группами, осыпанные серебряным шелестом и кипящей сеткой беловатых бликов. Буйная и разная некошенная трава пушистой шубой покрывала волнистую землю. Были тут обыкновенные луговые травяные стебли с перистыми кисточками колосьев. Была тонкая филигрань дикой петрушки и моркови, сморщенные и шершавые листики будрой и глухой крапивы, пахнувшие мятой. Волокнистый глянцевый подорожник, крапленый ржавью, выбросивший кисти грубой багровой крупы. Все это, спутанное и пушистое, было напоено тихим воздухом, подбито голубым ветром и насыщено небом. Лежащего в траве накрывала вся голубая география облаков и плывущих континентов, а дышал он целой широкой картой небес. От общения с воздухом листы и побеги покрывались хрупкими волосками, мягким налетом пуха, шероховатой щетиной крючочков, служивших как бы для цепляния и удержания кислородных струений. Налет этот, нежный и белесый, роднил листья с воздухом, сообщал им серебристый, серый лоск воздушных волн и теневых задумчивостей меж двух прорывов солнца. Какое-то из растений, желтое и полное млечного сока в бледных стеблях, надутое воздухом, гнало из своих полых побегов уже и сам воздух, сам пух в виде перистых осотовых шаров, рассыпаемых дуновением ветра и беззвучно вбираемых лазурным безмолвием. Сад был обширен, расходился несколькими рукавами и мог быть поделен на климатические зоны. С одной стороны был он открыт, полон молоком небес и воздухом, и небесам этим подстилал наимягчайшую, наинежнейшую, наипышнейшую зелень. Однако по мере того, как уходил вглубь долгого рукава и погружался в тень между тыльной стеной заброшенной фабрики содовых вод и длинной заваливающейся стеной сарая, он заметно мрачнел, Делался нелюбезен и небрежен, дико и неряшливо зарастал, свирепствовал крапивую, ощетинивался чертополохами, шелудивел всякой сорной травой, чтобы в самом конце своем, между стен в широком прямоугольном заливе, потерять всякую меру и обезуметь. Там уже был не сад, но пароксизм неистовства, взрыв бешенства, циническое бестыдство и распутство. Там, рассверепевшие, дававший выход своей ярости, Верховодили пустые одичалые капусты лопухов. Исполинские ведьмы, высвобождающиеся средь бела дня из широких своих юбок, скидывающие их юбку за юбкой, покуда вздутые, шуршащие, драные лохмотья полоумными лоскутьями не погребали под собой склочное это, прижитое в блуде отродье. А прожорливые юбки, распухая и распихиваясь, взлезали одна на другую, раздавались в ширь, перекрывались одна другою, и разом вырастая вздутым множеством листовых противеней, достигали даже низкой стрихи сарая. Там это и случилось, и там узрел я его единственный раз в жизни, в обмеревший от зноя полуденный час. Это была минута, когда время, ошалелое и дикое, выпрастывается из лямки событий, и словно беглый побродяга с воплем мчится, не разбирая дороги через поля. Лето же, оставшись без призора, растет по всему пространству без меры и удержу растет с диким натиском в каждой точке вдвойне и в тройне перерастая в другое какое-то преступное время, в неведомый масштаб, в умопомрачение. В эту пору дня я, потеряв голову, был поглощен ловлей бабочек, страстным преследованием мелькающих этих пятен, этих блуждающих белых лоскутков, трепыхающихся в пламенном воздухе неуклюжими метаниями. И получилось так, что одно из ярких пятен распалось в полете на два затем на три, и поразительное это, ослепительное белое троеточие вело меня, как блуждающий огонек, сквозь неистовство чертополоха, пылавшего в солнце. Перед лопухами я остановился, не решаясь вступить в глухую их пропасть. И тогда я внезапно увидел его. Он объявился мне сидящим на корточках в чищобе лопухов, достигавших ему до подмышек. Я видел мясистые плечи в грязной рубахе и неопрятную рвань сюртука. Притаившийся словно для прыжка, он сидел, как будто спину его согнула великая тягота. Тело его с натугой дышало, а с медного, блестевшего на солнце лица струился пот. Неподвижный он казался тяжко работающим, бездвижно единоборствующим с неким непомерным бременем. Я стоял, пригвожденный его взглядом, взявшим меня в клеще. Это было лицо бродяги или пропойцы? Пучок грязной пакли торчал над долбом высоким и словно обкатанный рекой каменный валун выпуклым. Однако чело это было скручено глубокими бороздами. Неизвестно, мукали, палящий ли жар солнца, сверхчеловеческая ли натуга ввинтились так в обличье его и напрягли черты, вот-вот готовые лопнуть. Черные глаза впились в меня с напряжением величайшего отчаяния и боли. Глаза глядели и не глядели, видели меня и не видели. Это были вылупленные глазные яблоки, напряженные величайшим упоением страдания или неуемным наслаждением восторга. И внезапно на лице этом, готовом лопнуть от напряжения, выпучилось некая жуткая, искаженная страданием гримаса. И гримаса эта росла, вбирала в себя сказанные безумие и восторг, набухая ими все более выпяливаясь, покуда не прорвалась рыкающим хрипящим кашлем смеха. Потрясенный, я видел, как грохоча смеха могучей груди, он медленно поднялся с корточек и, сутулой, как горила, с руками выпадающих лохмотьях штанов, побежал прочь, шлепая сквозь гремящие противни лопухов большими прыжками. Пан без флейты, сполошенный и ретирующийся в родимые свои непролазные дебри.